Мы немного нервничаем, сказал один из них извиняющимся тоном. Ещё бы. Капитан Мэберс пнул ногой своё брошенное оружие. Все проклятые мучения, которые мы прошли, чтобы добраться до нашего корабля, сначала и всё, что мы уничтожили, появлялось снова, пожаловался Рокфрут, явно довольный, что нашёл общую с капитаном тему. И все наши вонючие пленники вдруг исчезали, добавил другой. У нас ушла почва из-под ног, добавил жалобно капитан Мэберс. Когда мы сели на эту планету, мы думали, что грабить будет так же легко, как вытереть твою задницу. С тех пор, сказал рокрут, нас преследуют неприятности. Какой смысл терроризировать людей, которые смеются над вами? И потом эти бесконечные перемены. Планета иллюзий. сказал капитан Мэбрс внушительно. Его зрачки разбежались в стороны. Это, вероятно, очередная ловушка. Он сфокусировал глаз на Джэрике. Слушай, педик, ты, кажется, приличный парень. Это ловушка? Да нет. Никому не придёт в голову намеренно преследовать вас, успокоил его Джэрик. Мы с удовольствием принимаем гостей. А что там случилось, кто остановил вас? Ну, это была нечья Мы спаслись от проклятого пара, сказал Рокфрут. Затем появились эти маленькие круглые мудаки. Они миссис Ундервуд потянула Джеррика за рукав. Он повернулся к ней. Топая по ступенькам лестницы вверх поднимались инспектор Спрингер, сержант Шервуд и команда полицейских. Джип Луфик Тендей Вага, сказал инспектор Спрингер. Хлохард Взскликнула миссис Ундервуд. Джеррику пришлось проглотить очередную пилюлю. Взять их. Инспектор Спрингер махнул своим людям: "Надеть наручники". Констебли двигались как автоматы и шагнули вперёд, чтобы арестовать сломленных латов. "Я знал, что вы соберётесь где-нибудь рано или поздно", с угрозой сказал инспектор Спрингер Джеррику. "Поэтому я позволил вам уйти". Но как вы могли последовать за нам инспектор, спросила миссис Ундервуд. Реквизировали экипаж, важно ответил ей сержант Шервуд. Чей? Хо. Его, сержант ткнул пальцем назад. Джеррик и Амелия обернулись и посмотрели вниз. Там стоял Герцк Квинский в ярко-голубой униформе, похожей на форму сержанта Шервуда. когда они встретились с ним глазами, он приветливо помахал им жёлтой дубинкой и дунул в серебряный свисток. "О, небеса!" воскликнула она. "Мы сделали его почётным констеблем, не правда ли, инспектор?" сказал сержант Шервуд. "Так, смех ради. Это никому не причинит вреда", улыбнулся сам себе инспектор Шпрингер. "На нам от этого только польза". Круфруди Хрунг. сказал капитан Маберс, когда его повели прочь. Город содрогнулся и застонал. Наступила и прошла неожиданная темнота. Джэрик заметил, что кожа у всех приобрела призрачно-белый почти голубой цвет, и глаза их стали похожи на глаза статуй. "Проклятье", сказал сержант Шервуд. "Что это было?" Город прошептала миссис Ундервуд. Он такой спокойный и такой молчаливый. Она подвинулась к Джеррику и сжала его руку. Он был рад подбодрить её. Это часто случается, насколько я знаю, нет. Все замерли, даже Герцог Квинский. Латы нервно оглязались один на другого. У констеблей отвисли челюсти. Ещё одна судорога, где-то вдали задробежал кусок металла. И затем этот кусок с грохотом упал, но это был естественный звук. Джэрик подтолкнул её к лестнице. Нам лучше спуститься на землю, если это земля. Землетрясения мир слишком стар для землетрясений, Амелия. Они поспешили вниз по ступенькам, и их движение заставило других последовать за ними. Надо найти Горольда, сказала миссис Андервуд. «Это опасно, мистер Корнеллен?» «Не знаю. Вы сказали, что город безопасен. Атлатов?» Джерик с болью смотрел на ее смертельно бледную кожу. Он моргнул, чтобы наваждение прошло, но оно осталось.